Глава шестая. Как Кари выкидывала камень и что из этого вышло. Посмотрев на булыжник и выслушав сбивчивый рассказ девочки, бабушка аж на стул села, схватившись за сердце. "Это же малый Сейд! — выдохнула она, как только пришла в себя. "Кто это?" изумилась Кари. "Никто, а что?" и бабушка начала рассказывать. Сеет это колдовской камень на далеком холодном севере. Откуда я родом, в пустынных местах можно увидеть одиноко стоящие камни. Люди никогда не поселятся рядом с ними. Но эти камни легко узнать по подаркам и подношениям, которые к ним приносят, и по ленточкам, которые на них повязывают. Кари вспомнила, что во время путешествия видела такие деревья. Ветки на них были повязаны пёстрыми ленточками. Она спросила маму, что это означает, а мама ответила, что все это глупые суеверия и выдумки впечатлительных людей. Но бабушка, это же все сказки для горожан? Сказки, согласилась бабушка. А на севере считают, что в таком камне живет недобрый дух. Обычно сейды безмозглые, но злопамятные и мстительные. Одни сейды могут всю жизнь простоять на одном месте, а другие отправляются ползать по округе. Кари вспомнила, как камушек доверчиво подкатился к ее ногам. А что в них плохого в этих, как их, сейдах? Бабушка косо посмотрела на булыжник и сказала: "Берегись, деточка". Сейды опасны. опасный. Пусть твой камень еще совсем мал, но он когда-то станет большим. В одной легенде рассказывается, как большой Сейд жил у реки, притворялся обычным камнем и съедал тех, кто там купался. Ой, где ты его нашла? строго спросила бабушка. В долине, где добывают гранит для строительства дорог. Ох-хо-хо, злое место. Там ведь раньше были поля фермеров. Многие старые жители переселились в Тролль-Далин именно оттуда. Да, я видела, кивнула Карри, вспоминая развалины домов и остатки изгородей. «Прежние времена люди там жили по старым обычаям, уважали своих соседей, в том числе и тех, Кто живет под землей, в горах и на ледниках, со значением добавила бабушка. А потом явились чудаки со своими машинами, купили землю у фермеров, и вы только посмотрите, что там творят. Конечно, камни обозлились на людей. Но что же мне с ним делать? растерянно глядя на камень, спросила Карри. — Отнести в лес, строго сказала бабушка. Сейду Не место в трольдалине. И уж точно нельзя держать такой опасный камень в доме. Поверь, он еще мал, но уже на многое способен. Это уж точно, подумала Кари, вспоминая кражу горной вкусняшки и испорченный рюкзак. Возьми его и иди направо до автобусной остановки, приказала бабушка. Сразу за ней заканчивается город. Вынеси маленький сейд за знак и брось в лес со словами: "Иди к своим". А потом возвращайся, не оглядываясь. Хочешь, вместе сходим? Нет, я сама, со вздохом сказала Карри, хмуро глядя на камень. А с виду такой обычный, такой тихий. Его в руки-то брать можно? Но он ведь не злой подумала вдруг она. — Он просто хотел шоколадку. Откуда ему знать, что ее надо покупать? Он же камень. И потом Это странная история с водой в рюкзаке. Так он плакал, а не то, что подумала Кари сначала. Почему? Почему ты плакал? Тихо спросила Кари, когда бабушка вышла. Камень лежал тихо. Кари взяла его, жала в кулаке. И пошла искать остановку автобуса. Идти пришлось совсем недалеко. От бабушкиного дома до выезда из города было рукой подать. Каря обошла остановку и вскоре остановилась на обочине возле знака. Перечеркнутые надписи: "Тролль дален. Иди к своим", тихо сказала она и бросила камень в заросли черники. Бабушка сказала, что тебе не место в доме. Девочка повернулась, чтобы идти обратно. Вроде на этот раз она все сделала правильно. Да и бабушкины рассказы о колдовских сейдах изрядно ее напугали. Но на душе у нее все равно стало тяжело и грустно. В глубине души ей вовсе не хотелось расставаться с необычным камушком. Позади вдруг послышался тихий шорох и стук. Каря обернулась. Посмотрела вниз и всплеснула руками. Камень выкатывался из леса. Докатившись до ее ног, он остановился. Ах, вот как! Кари решительно подняла его и закинула в лес подальше. Иди к своим родственникам, другим камням. На этот раз она не стала уходить и правильно сделала, потому что вскоре булыжник опять выкатился из леса и подкатился к ней. Хихикая, Карри подобрала его и размахнулась посильнее, собираясь закинуть в лес еще дальше. Девочка, чем это ты занимаешься? раздался сзади знакомый строгий голос. Карри замерла с занесенным камнем в руке. Обернувшись, она обнаружила полицейскую машину. Надо же, так тихо она подъехала. Стекла были опущены, из автомобиля, пригнувшись, выглядывал сержант Эйнар. Вот я тебя и поймал, преступница, говорил весь его вид. Камень выкидываю, вздернув подбородок, ответила Кари. А что, нельзя? Просто выкидываешь камень? подозрительно спросил сержант. Да, просто выкидываю. Ну-ка, покажи. Кари бросила камень в лес. И приготовилась поглядеть, как глаза у противного сержанта вылезут на лоб. А может, если ей повезет, он с перепугу даже завизжит, как поросенок. Но камень оказался куда вреднее сержанта. Он не выкатился. Вот видите, разочарованно сказала Кари. Ничего особенного. Ну да, неохотно согласился полицейский. Нечего маленькой девочке гулять одной за городом. Подвести тебя до бабушки. Спасибо. Я сама дойду. Машина развернулась и уехала. Карри вздохнула и тоже направилась в сторону остановки. И тут в чернике опять раздался шорох. Нет-нет, воскликнула Карри, бегом, устремляясь обратно в город. Оставайся там. Но камень Как будто нарочно, припустил изо всех сил. Перед самым дорожным знаком он догнал девочку, подпрыгнул и вцепился ей в ногу четырьмя маленькими, цепкими лапками. И, -и, -и, -и завизжала Карри, ну, прямо как поросенок. Помогите! В этот миг она очень пожалела, что не согласилась на предложение сержанта довести ее до бабушки. Она запрыгнула на одной ноге, пытаясь стряхнуть странное существо, но оно держалось очень крепко. Наконец, Карри осознала, что камень не пытается ее съесть, а просто не хочет отпускать её. Тогда она остановилась, нагнулась и спросила дрожащим голосом: "Ты кто?" "Камень", а точнее, никакой не камень. Держался за нее четырьмя лапками и смотрел прямо на нее круглыми полными слез глазами какой странный малыш зверёк черепашка броненосец каменные бока и спинка похожие на веточки ножки и ручки большущие глаза смотрели на девочку с отчаянием и надеждой они похожи на скалы и лес на пни и шишки на что угодно во что пожелают превратиться Вспомнились рассказы бабушки и госпожи Руны. "Я поняла", прошептала Кари. "Ты же тролленок!»